«Ну и что теперь?» — сухо спросил водитель. «Ничего», — пожал плечами коротышка. «Рисковое дело. Бандитизм какой-то». «Тебе что, в первый раз? Или денег мало?» «Да нет, не в первый, и по деньгам нормально. Но здесь ведь не Ош, не Душанбе». Покойникам бабки ни к чему. «Ну, давай, иди к бабаям китмене махать!» — Зло злоощрился водитель. «Им русская рабсила нужна!» «Целый день за пару лепешек и стакан барматухи. «Тогда, может, поумнеешь...» «Ладно...» Все, поздно базарить, работать надо. Дело сделаем, а там иди, куда хочешь. Да брось, Леха, ты чего? Слово сказать нельзя, удивился коротышка. Между колен у него стоял уже заряженный гранатомет Муха. С заднего сиденья послышался лязг оружия. Волга в потоке машин медленно пробиралась к перекрестку. Когда она въехала на перекресток, горел зеленый свет. Но кортеж варяга еще не показался даже в боковом проезде. Водитель выматерился сквозь зубы и добавил в утешение. «Ладно, зато не опоздали. Конечно, надо бы получше подготовиться. Но раз заказчик спешит...» Волга остановилась на перекрестке... Водитель включил аварийный сигнал, но сам остался за рулем. Вместо него заднего сидения, оставив автомат под сброшенным пиджаком, вылез крижистый толстяк с прыжевшими от солнца волосами, одетый в розовую рубаху, потемневшая от пота под мышками и на спине. Толстяк открыл капот и начал для виду копаться в моторе, бросая по сторонам настороженные взгляды. Ему казалось, будто все в порядке. Другие водители спокойно бежали за Волгу. Кофейный «Жигуль» припарковался сразу за перекрестком, а в боковом проезде через дорогу уже показался жемчужно-серый «Мерседес». Толстяк не слышал, однако, той лихорадочной переклички телефонов, которая началась... На противоположной стороне шоссе, сидевшего на переднем сиденье старшего группы охраны, предупредили по мобильному телефону. Внимание, подозрительная Волга на светофоре. Говорил наблюдатель из квартиры на пятом этаже нового 16-этажного дома, расположенного в метрах в двухстах от перекрестка. Оттуда шоссе и выезд на него из бокового проезда были видны как на ладони, потому-то Чижевский и не пожалел денег, чтобы снять эту квартиру для нужд охраны. «Почему подозрительная? Тачка вроде бы заглохла, но водила сидит за рулем, а чинить вылез другой, так не бывает». «Хотят сразу с места рвануть, когда мы подъедем», — понимающий хмыкнул старший охраны. «А на той стороне, сразу за перекрестком, вижу кофейный «Жигуль». «В нем три мужика», — продолжал наблюдатель. Припаркован очень грамотно. При повороте налево сразу можно попасть под перекрестный огонь из «Волги» и из «Жигуля». В Питере так недавно одного начальника грохнули. Сейчас свяжусь с другими постами. Вот они, чрезвычайные меры безопасности, подумал Варяг, вспоминая свой разговор с Чижевским. Впереди он уже видел перекресток, застрявшие на нем Волгу и склонившегося над мотором, типа в розовой рубахе. Старший охранник обратился к варягу. «Владислав Геннадьевич, надо поворачивать. Похоже, заваруха начинается».